Глава 43 После того, как богоформа обозрела согнанных в стадо диких носителей, для нее и свиты отобрали самых аппетитных. Люди, непрерывно крича, медленно исчезали в поглощающих их ротовых отростках. Правда, кости, которые плохо переваривались, высшие формы через некоторое время выплевывали. Насытившись. Высшие формы вернулись в здание тюрьмы, которое к этому времени стало уютным и теплым. В громадных топках ярко горел уголь. Вот-вот на свет должны были появиться халюшики. Богоформа уже извелась в предвкушении чувственных удовольствий. Не раз во время трапезы Алый предлагал ей, чтобы многорукие разделились с богоформой ее бремя. совокупившись с ее отягощенными долями. Возможно, если мы хоть немного облегчим ваше время, о богоформа, это частично остудит жар, пышущий в ваших распухших долях. И верно, эти доли были готовы вот-вот лопнуть от распиравших их изнутри репродуктивных клеток, но в результате плотской связи с многорукими на свет могли появиться их юные формы, Что за вызов моральным устоям? Какое чудовищное нарушение придворного этикета? Богоформа мрачно фыркнула и отказалась от этого двухсмысленного предложения. Доли мучительно распухли, но следовало подождать, пока на свет появятся халюшики. Сами по себе, халюшики были формами начисто лишенными собственного мнения. что делало их совершенно непригодными для ведения интеллектуальных бесед, однако они были необходимы для облегчения бремени, отягощенных репродуктивными клетками долей. Коконы с холюшиками уже затвердели и почернели, лишь концы были ярко-алыми. Их время пришло. — А теперь, о, богоформа! — обратился к ней голубой. — Позвольте нам, вашей свите! Узнать ваше мнение по одному интересующему нас вопросу. Какие из диких носителей показались вам наиболее заслуживающими внимания с точки зрения вкусовых качеств? Но, разумеется, юные особи, в них больше мышечной ткани, чем жира. Больше мышечной ткани, чем жира! Радостно подхватили оптимисты. Усали. Был с собой инфракрасный бинокль ночного видения, и она вела постоянное наблюдение за местностью. Она засекла парочку легионеров, высланных на разведку и бегущих вдоль дороги Голубого озера с присущей им скоростью олимпийского спринтера, когда до тварей оставалось около двух километров, и они еще не могли заметить перемещение людей. Беглецы спрятались в заднем дворе какого-то дома. и с дрожью в коленях наблюдали из укрытия, как твари пронеслись мимо них. Затем из окна второго этажа Салли разглядела в окрестностях фонтана целую группу тварей, взвод из шести легионеров. Они вламывались в дома в поисках спрятавшихся людей. Перед собой они гнали небольшую толпу пленников со связанными руками и на поводках. Это были жители Фонтена и Врейена, которые, не вняв советом соседей, отказались покинуть свои дома. Они наивно полагали, что вся эта заварушка не пойдет дальше тюрьмы. И вот теперь они, спотыкаясь, брели к той же тюрьме, где их ждала в том или ином обличии ужасная смерть. Программа конверсии набирала обороты. Внутри тюремных стен созревало более 800 коконов, свежих легионеров. Однако полевые орудия остались без боеприпасов, и поэтому перестрелка велась только в юго-восточной части городского центра, где отряды ополченцев по-прежнему пытались противостоять относительно небольшим силам легионеров. Оставшись без пушек, легионеры обнаружили, что противник готов стоять до конца. Легион Форма была вынуждена признать, что явно недооценивала военные способности двуногих. На этом фронте подразделения легионеров понесли значительные потери. Свернув с дороги Голубого озера, маленький отряд Грикса направился по тропинке, протоптанной через переулок. Впереди виднелся космопорт, на верхушках высоких башен, почти среди звезд, Мигали предупредительные огни. Теперь они были совсем близко к границе космопорта. В километре от них, по другую сторону заснеженного поля, виднелись огни аэропорта. Красные, белые и манящие янтарные. Через сам космопорт протянулась цепочка красных и белых огней. Это были взлетные площадки, куда по-прежнему подавалась электроэнергия. На юге виднелся складской квартал и высокие здания, украшенные эмблемами фирм и обнесенные заборами. Между этими зданиями широкие прямые улицы протянулись с севера на юг. Беглецы забились в крошечный магазинчик на перекрестке. Входная дверь была кем-то выломана, сорвана с петель и отброшена в сторону. Внутри все было перевернуто. «Через дверь уже намело снега?» «Вот и космопорт. Что нам теперь делать?» — спросил Карни. «Во-первых, надо передохнуть. Боюсь, что я не смогу сделать отсюда и шага». Акандор был на последнем издыхании. «Здесь нам никак нельзя задерживаться. Это слишком близко к тому месту. Откуда являются твари?» — сказала Салли. «Что? Вам известно, откуда они являются?» — изумился Грикс. Салли покраснела, не зная, как отвечать. «Из тюрьмы? Из центральной тюрьмы, Бельво?» — шепотом произнесла она. «Разумеется, это и нам известно». «А это разве близко отсюда?» — не скрывая своего отвращения, спросила Кандор. «Вы хотите сказать, что здесь мы ближе к этим чудовищам, чем там на дороге Голубого озера?» «Да? Ну и новости доложу я вам». «Меня заставили с раненой ногой тащиться к чертям собачьим, чтобы сообщить, что теперь я под носом у этих тварей!» Акандер был оскорблен до глубины души. «Но это единственный способ вырваться отсюда живыми!» — возразила Салли. «И каким образом?» — поинтересовался Карни. «Наше единственное спасение — поскорее улететь отсюда. Планета обречена. Нам надо попасть на борт межпланетного судна». «Да вы в своем ли уме? Эти твари держат космопорт под контролем!» «Шаттл мы можем поднять и без их помощи», — произнесла женщина без тени всякого сомнения. Так мог бы ответить только профессиональный пилот. «А если они вздумают помешать нам?» — поинтересовалась Юди Файнберг. «Из того, что мы уже видели, можно легко представить их ответные меры?» «Какое это имеет значение, поверьте!» Если вы останетесь здесь, то все равно попадете к ним в лапы. Слова Салли звучали убедительно. Я успела их хорошо изучить, поймите же. Она показала на видневшуюся вдали громадину центральной тюрьмы. И обратите внимание, их сейчас здесь гораздо меньше, чем в самом начале. Интересно, что они теперь замышляют? А Может, они просто выслали основные силы на юг, чтобы прочесать остальную часть города? Предположил Карни. А значит, что сейчас нам выпала редкая возможность попасть в космопорт, захватить корабль и смыться отсюда. Вы сошли с ума, пробормотал Акандер. Послушайте, я вас вовсе не заставляю, я и без вас могу прекрасно управиться. Грикс все еще не понимал. Но почему мы не можем просто уйти на север, подальше от города? Женщина в упор посмотрела на него. В ее взгляде сквозило нечто близкое к безумию, как будто эти голубые глаза были отмечены искрой проклятия. Прежде всего потому, что дороги в северном направлении тоже блокированы, а во-вторых, в северном секторе работают поисковые группы, которые отлавливают людей, они пачками отправляют их в тюремное здание. Салли протянула бинокль. «Взгляните-ка туда, вон их там сколько, к востоку и к северу». «Вот что я вам скажу!» — произнес Карни, решительно хлопнув в ладоши. «Я пойду с вами. Давайте скорее захватим шаттл и унесем ноги с этой чертовой планеты. Здесь нам головы не сносить, это уж как пить дать. Пора отдохнуть где-нибудь подальше отсюда». Он с вызовом взглянул на Грикса и судью Файнберг. «Я знаю, о чем вы думаете, Грикс, и могу вас заверить, что вы правы. Сюда я не вернусь ни за какие коврижки». «Какая мне выгода вновь связываться с крутыми братцами и этим тюсо!» «Не волнуйтесь, мистер Окс. невозмутимо произнесла судья Файнберг. «Я тоже полечу с вами. Это не просто облава. Твари охотятся на людей с какой-то определенной целью. Я не хочу, чтобы меня загоняли в стадо как скотину!» Грикс пожал плечами. В словах Юдифи был резон. «Однако есть еще одна проблема. Сегодня утром на орбиту. «Было выведено пять шаттлов, по всей видимости, на захват орбитальной станции. Если они добились успеха, то нам туда никак нельзя». «А я и не собираюсь», — сказала Салли, тряхнув головой. «Мы полетим дальше, до точки Бада. Нам надо попасть прямо на межпланетный корабль, а значит, мы должны долететь до точки до его появления». А может шаттл преодолеть такое расстояние?» «По идее, должен», — секунду подумав, ответила Салли. Они ведь предназначены для небольших межпланетных перелетов. И размеры их больше обычных пассажирских шлюпок». «Сдается мне, вы разбираетесь в космической технике», — произнес Акандр. «Ведь среди нас нет никого, кто бы хоть сколько-нибудь в этом соображал». «Положитесь на меня», — спокойно ответила Салли. «У меня с собой нет удостоверения, но, клянусь вам, нет такого космического судна, на котором бы я не летала». «За исключением лайнеров с приводом БАДА, Акандер фыркнул. По его мнению, эта женщина скорее могла сойти за манекенщицу, чем за пилота межпланетного корабля. Акандер полагал, что по внешнему виду женщины не нетрудно определить ее профессию. «Впрочем, как хотите», — пожала плечами Салли. «Я вас не принуждаю. Если вам кажется, что здесь, вам ничего не грозит». или в крайнем случае захотите уйти на север, пожалуйста, это ваше право. А я все же захвачу шаттл, помощники мне не нужны, но пассажиров я возьму». «Я за», — отозвался Карни. «Я уже слышала», — грустно улыбнулась Салли. Оказалось, что и остальные тоже за, даже Акандор, который ничего не сказал, а просто пристроился в хвост колонны. Они поспешно пересекли улицу и преодолели заграждение. Сигнализация, которая в обычных условиях надежно защищала границы космопорта, была отключена. Тем не менее, им пришлось вскарабкаться на трехметровую стену и прыгать оттуда в снег, что едва не стоило судье Файнберг сломанной ноги. Теперь они оказались на заснеженном пространстве взлетного поля, В нескольких километрах к югу высилось здание терминала, едва различимое в темноте. Прямо на запад всего в километре находилась ближайшая стартовая площадка, на ней мигали красные огоньки. Беглецы направились к стартовой площадке. Если шаттл на месте, то, скорее всего, он готов к полету. В ближайшие часы ожидалось прибытие межпланетного торгового судна «Грейслин». и на каждый исправный шаттл были распроданы все места на несколько дней вперед. Они торопились, даже судья Файнберг, которая никак не могла отделаться от чувства, что здесь, на фоне ослепительной белизны снега, из нее получилась отличная мишень. Но судья дала себе слово не впадать в панику, по крайней мере сейчас. «А что, если нас заметят?» — спросила она. «Тогда нам придется отбиваться, до тех пор, пока мы не поднимем шаттл в воздух», — ответила Салли. «А если они используют против нас полевые орудия?» «Тогда нам, наверное, конец, зато это будет красивая смерть!» «Как вы можете говорить такое?» «Им нужны люди», — произнесла Салли. «Они превращают их в этих тварей!» «А откуда вам это известно?» — поинтересовалась Файнберг. «Мне ничего не известно». «Я вычислила это по их действиям!» «Нет, даже не так!» «Просто догадалась!» Юдиф Файнберг пристально посмотрела на женщину. Она явно знала больше, чем говорила. «Но откуда?» Юдиф вздрогнула. Она поняла, что лучше не знать этих подробностей. Ей хотелось одного — оказаться в безопасности, подальше от этих мерзких тварей, кем бы они на самом деле не были. Беглецы вытянулись в цепочку, которую возглавляли Карни и Салли. Они вели остальных к стартовой площадке номер 24, самой дальней от здания терминала. Цепочку замыкали Акандер и Юди Файнберг. Карни первым делом добежал до дверей эксплуатационного корпуса, но она оказалась заперта. «Как же нам попасть внутрь?» — воскликнул он. «Конечно же, через главный вход, дурачок!» Салли вытащила кредитную карточку с кодом Арнтаджа и направилась к электронному сторожу, установленному у главного входа. «Это стартовая площадка корпорации Арнтаджа!» Судья с изумлением посмотрела на эмблему. «Точно! А это карточка мистера Арнтаджа с его суперкодом! С ее помощью мы получим доступ ко всем кодам! Вот увидите!» Сали. вела карточку в прорезь сторожа, контрольная лампочка вспыхнула, и створки двери бесшумно распахнулись. Вот почему я привела вас сюда. Это личная стартовая площадка Арнтаджа, и его корабль уж точно готов к полету. Этот шаттл наверняка долетит до межпланетного лайнера. Попомните мое слово. Спутники посмотрели на Салли другими глазами. Она знакома с Райбином «Арнтаджем? самым легендарным из миллиардеров во всей заселенной человечеством части галактики, со знаменитостью, чьи видеофильмы пользовались успехом в тысячи звездных систем, с тем, кто проводил кампанию против бездумной колонизации, против уничтожения природной среды, с человеком, заслужившим здесь на Саскоче репутацию самодура, который одним лишь розчерком пера, Остановил строительство новых автодорог, и в результате на крохотной пограничной планете транспорт стал самой больной проблемой. А как вы получили карточку мистера Антаджа? поинтересовалась судья Файнберг. С помощью пистолета! усмехнулась Салли. Все понятно, Юдиф пожала плечами. Эта женщина не вписывалась ни в какие рамки. Ее последние высказывания Лишь дополнялись сложившиеся у судьи впечатления. Салли шагнула внутрь, остальные пусть думают, что хотят, но все последовали за ней. Салли решительно направилась к лифту и включила его с помощью суперкода.